помощью яды. Суд приговорил ее к смертной казни. Актом о помиловании смертная казнь была заменена ей каторжными работами. Несколько лет спустя Марила Фарк умерла от туберкулеза легких. Она написала мемуары и до последнего момента уверяла в своей невиновности. Даже Генри Гейне тогда сомневался в ее виновности. 1 октября 1840 года он писал, что вместо нее к позорному столбу лучше было бы поставить Шарлатана Орфиля. Но Гейны допускала возможность того, что Мари Лафарк могла совершить убийство путем отравления и самозащиты. Лафарк, чтобы спастись от банкротства, с помощью приданного Мари лживыми обещаниями затащил благородную женщину. «Свой воровской вертеп, где изнеженная превысшая удовлетворяет свои духовные потребности, парижанка, точно птица среди летучих мышей, точно цветок среди бестия, обречена была сгнить, погибнуть жалкой смертью». «Тогда она прибегла», — писал Гейне, — «к настоящему мушьяку, крысиный яд для крыши». По-видимому, эти же мысли являлись и присяжным в тюле, ибо иначе было бы непонятно, почему в своем приговоре они упоминали о смягчающих обстоятельствах. Несомненно, однако, что процесс дамы из Гландье – важный документ для всякого, кто занимался великим женским вопросом, от решения которого зависит вся общественная жизнь Франции. Писатели, ученые и юристы – Впоследствии годами устраивали сражения по поводу виновности и невиновности Мари Лафарт. Однако способ установления наличия яда с помощью новой пробы на мышьяк по маршу уже не мог быть опровергнут. Дело о жутких красных дырах. «Здесь опять ошибка в протоколе, господин следователь». Мной было сказано, что когда отец сорвался, я находился примерно в 15 метрах от места, откуда он упал. Ну, может быть, на несколько метров больше или меньше, а в протоколе записано, что господин Хальсман прервал арестованного следователя. Раз вы то и дело оспариваете записанное в протоколе, я предлагаю вам собственноручно, последовательно изложить ход событий. Студент Филипп Хальсман провел растопыренной пятерней по густым черным волосам, он поправил свои темные роговые очки и сказал, «Согласен, господин следователь?» Пока Хальсман доставал ручку, чтобы начать писать, следователь снова углубился в материалы его дела. Протокол первого допроса Хальсмана в жандармерии, протокол скрытия трупа, подписанный доктором Фрицем и доктором, фонбунам, протоколы показаний свидетелей. Противоречия, размышлял он, сплошные противоречия. Опыт подсказывал ему, что предварительное следствие растянется на месяцы. Это был почти обыкновенный случай, повседневность которого, однако, странным образом заслонена романтическими декорациями высокогорного ландшафта. Студент Филипп Хальсман, числящийся в списках учащихся Дрезденского технического института, и его отец, зубной врач Морду Хальсман, проводили летний отпуск в Цилертальских Альпах. Отец, несмотря на болезни сердца, был заядлым туристом. Ранним утром 10 сентября 1928 года отец и сын отправились в длинный и трудный пеший поход, который около трех часов пополудни закончился смертью отца. Он поскользнулся, как сообщил его сын, на узкой каменистой тропе и сорвался с кручи, упав в ручей Цанзер. В написанных тем временем Филиппом Харсманом показаниях следователь читал «Было около двух часов дня, когда мы проходили хижину Доминикус. В предыдущие дни нами был пройден весь доломитовый проход. Чаще всего мы поднимались утром в пять и шли до 6 часов вечера. 10 сентября я и отец выступили утром в половине шестого. Было холодно, у нас не было теплой одежды и никакой еды.